Глава 2, Четверг с 14.00 до 23.30. Посадка на аэродроме Термали, располагающемся на побережье Адриатического моря в Южной Италии, в точности до Кочки и Выбоины походила на мучительный взлет в Мандракосе. Тамошняя авиабаза истребителей официально весьма оптимистично числилась заново отстроенной, однако на поверку являлась не более чем наполовину завершенной что ощущалось буквально на каждом метре пыточного приземления и стремительного пробега до сборной диспетчерской вышки в восточной части аэродрома. По выгрузке из самолета на земную твердь мэллори и Андрея вид имели не особенно радостный. Миллер же, широко известный своим почти патологическим отвращением и ненавистью ко всем мыслимым видам транспорта, вышел последним и вовсе пошатываясь, и выглядел он при этом действительно скверно. У бедняги Капрала даже не оказалось времени пожаловаться и получить причитающуюся порцию сочувствия. К бомбардировщику немедленно подкатил закамуфлированный джип 5-й армии Великобритании. И сержант за рулем, быстро и молча, удостоверившись в их личностях, пригласил жестом в машину. Также молча с каменным выражением лица он повез их по разбомбленным улицам истерзанного войной термоли. Подобная нарочитая неприветливость совершенно не обеспокоила Меллори. Водителю, очевидно, было настроговелено не разговаривать с ними, к чему капитан за время службы уже давно успел привыкнуть. Отрядов из неприкасаемых, размышлял Меллори не так уж и много, но вот его группа, несомненно, как раз к таковым и относится, и разговаривать с ними никому, за весьма редким исключением, не дозволяется. Такое отношение вполне понятно и даже простительно, вот только с годами становится все более и более утомительным. А иногда ведь так хочется просто перекинуться парой слов со своим ближним». Через 20 минут джип остановился перед широкими ступенями какого-то особняка в предместье города. Водитель лишь указал на вооруженного часового наверху лестницы, который исходным образом ограничился формальным отданием чести. Судя по всему, они прибыли в место назначения, и Мэлори, не желая нарушать обет молчания молоденького сержанта, вышел из машины, не дожидаясь дальнейших указаний. Остальные последовали его примеру, после чего джип немедленно укатил прочь. Особняк, а скорее эдакий скромный дворец, являл собой великолепный образчик архитектуры позднего Ренессанса, со всеми причитающимися колоннадами, колоннами и прочими атрибутами – Изготовленными из жилковатого мрамора, однако капитан более интересовало внутреннее содержание здания, нежели его наружная отделка. На верхней площадке путь троицы преградил молодой капрал, более осмахивающий на сбежавшего из дому старшеклассника, пускай даже с винтовкой Ли Энфилда в руках. «Представьтесь, пожалуйста. Капитан Мэллори. Удостоверение, расчетная книжка?» «О, нет!» – простонал Миллер. «Меня и без того мутит!» «У нас ничего нет», – спокойно ответил Мелри. «Будь так добр, пропусти нас внутрь». «Но у меня приказ». «Знаю, знаю», – успокаивающе перебил бдительного стража Андрея. Он слегка подался вперед, без видимых усилий вырвал винтовку из отчаянной хватки капрала, выщелкнул из нее обойму, сунул ее в карман и отдал оружие часовому. «Будь так добр, тебе говорят». Красный от ярости юнец чуть поколебался, взглянул на трех мужчин более внимательно, развернулся, распахнул дверь и жестом пригласил их следовать за собой. Взором трех командос предстал длинный, выставленный мрамором коридор с витражными окнами с одной стороны и гигантскими картинами маслом, перемежающимися отделанными кожей двойными дверьми с другой На полпути по галерее Андрея хлопнул часового по плечу и молча вернул ему обойму от винтовки. Тот неуверенно улыбнулся и также молча вставил ее в оружие. Шагов через двадцать юный капрал остановился перед последними дверьми, постучался и после приглушенного ответа толкнул одну створку. Пропустив вперед троицу, он из коридора закрыл за ними дверь. Помещение, очевидно, являлось главной гостиной особняка или же дворца о чем кричали едва ли не средневековая роскошь мебелировки, до да последней ножки из темного дуба, тяжелые парчевые занавески, кожаная обивка, фолианты в кожаных переплетах, множество картин, бесспорно старых мастеров на стенах и, наконец, растекшиеся во весь пол моря ковра цвета потускнелой бронзы. От всего этого богатства не стал бы воротить нос даже привередливый аристократ довоенной Италии. Гостиная благоухала запахом горящей сосны, источник которого было нетрудно установить. В огромном потрескивающем камине в дальнем конце зала, без преувеличения, можно было бы поджарить целого быка. Возле очага стояли три молодых человека, совершенно не похожих на беспомощного юнца, пару минут назад пытавшегося воспрепятствовать проходу Мэлори и двух его товарищей. Перво-наперво они были на несколько лет постарше, хотя зрелость все же не отпечаталась на их лицах. Далее парни могли похвастаться плотным телосложением и широкими плечами, и весь их вид говорил, что им довелось побывать в переделках. Блаченные они были в форму элитного подразделения, команда с морской пехоты, и сидела таковая на них, надо сказать, как влетая. Однако пристальное внимание вновь прибывших привлекло и удерживало отнюдь невопиющее декаденство гостиной и ее мебелировки, и даже несовершенно неожиданное присутствие в ней трех морских пехотинцев. Но небрежно опирающийся о стол посреди зала четвертая личность, наделенная рослым и крепким телосложением и представительной внешностью. Своим изборожденным глубокими морщинами и отмеченным печатью власти лицом, роскошной седой бородой да пронизывающим взглядом голубых глаз, муж сей воплощал классический типаж капитана английского военно-морского флота, коим, как указывала белая форма на нем, он как раз и являлся. С дружно сжавшимися сердцами и без какого бы то ни было душевного трепета, мэллори Андрея и Миллер вновь взирали на впечатляющий пиратский образ капитана ВМС Великобритании Йенсона, главы союзнической разведки в Средиземноморье. Того самого человека, что совсем недавно отправил их на самоубийственное задание на острове Новорон. Затем все трое переглянулись и медленно покачали головой от безысходности. Капитан Йенсен выпрямился, осклабился бесподобной улыбкой саблезубого тигра и с распростертыми объятиями шагнул навстречу трем товарищам. мэллори «Андреа», «Миллер» — имена разделяла драматическая пауза секунд в пять. «Даже не знаю, что сказать. Просто не знаю. Великолепная работа, великолепная!» Он осекся и окинул троицу внимательным взглядом. «Кажется, вы э, отнюдь не удивлены встречи со мной, капитан Мелори. «Лично я нет». «Со всем уважением, сэр, но когда бы и где не маячила пыльная работенка, невольно ищешь». «Конечно, конечно, как же иначе? Ну а сами-то как?» «Устали», — решительно выступил Миллер. «Прямо с ног валимся. Нам нужен отдых». «Уж это точно». «Именно его ты и получишь, сынок» с готовностью отозвался Йенсен. «Отдых! Долгий, очень долгий!» «Очень долгий?» недоверчиво переспросил Миллер. «Даю слово!» словно бы на мгновение арабев Кэптен огладил бороду. «То есть я хочу сказать, как только вернетесь из Югославии?» «Из Югославии?» выпучил на него глаза Миллер. «Сегодня вечером?» «Сегодня вечером!» «На парашюте!» «На парашюте!» Сама терпеливость Йенсен прокомментировал. «Капрал Миллер, мне известно, что у тебя классическое образование и что ты вдобавок только что вернулся с греческих островов. Но все же давай-ка обойдемся без древнегреческого хора!» Миллер угрюмо взглянул на Андрея, «Сделай ручкой своему медовому месяцу!» «Это еще что такое...» строго вопросил Йенсен. «Да так, сэр, шутка между своими». Мелори меж тем попытался запротестовать. «Сэр, кажется, вы забываете, что никто из нас ни разу не прыгал с парашютом?» «Я ничего не забываю. Но все ведь бывает в первый раз. Что вам, джентльмены, известно о войне в Югославии?» «О какой войне?» – настороженно спросил Андреа. «Вот именно...» удовлетворенно кивнул Кэптон. «Я кое-что слышал об этом», — вызвался Миллер. «Ну, есть там горстка, как же их, а? Во, партизан, которые вроде как ведут подпольную борьбу с немецкой оккупацией. Пожалуй, тебе повезло, что партизаны тебя не слышат», — без тени юмора в голосе произнес Йенсен. «Они отнюдь не в подполье, а вполне себе на поверхности» и по последним подсчетам 350 тысяч партизан связывают в Югославии 28 немецких и болгарских дивизий. Он немного помолчал. «Вообще-то даже больше, чем объединенные союзнические армии здесь, в Италии». «Ну, я же не знал», – посетовал Капрал. Затем лицо его разом просветлило. «Так если их 350 тысяч, на кой ляд мы им сдались?» «Неплохо бы тебе научиться сдерживать воодушевление, Капрал», — едко заметил кэптон. «Боевые действия можете оставить партизанам, а они на сегодня ведут самую жестокую и самую тяжелую войну в Европе. Беспощадную и яростную войну, в которой ни одна из сторон не собирается уступать. Оружие, боеприпасы, еда, одежда — во всем этом партизаны отчаянно нуждаются» но при этом они исковывают целых двадцать восемь дивизий противника. «Что-то не тянет меня туда», — пробурчал Миллер. «Так какой будет наша задача, сыр?» — поспешно вмешался Мэллори. «К этому я и веду», — Йенсен наконец-то оторвал холодный взгляд от Капрала. «Лишь немногие пока понимают, что Югославы — наш важнейший союзник в Южной Европе. Их война — наша война». «Вот только надежды на победу у них практически нет. Если только они не получат...» «Инструменты для завершения работы?» – кивнул Мэллори. «Примечание. Дайте нам инструменты, и мы завершим работу». Из радиообращения Уинстона Черчилля, 19 февраля 1941 года. Не оригинально, зато весьма точно. Инструменты для завершения работы». «Пока мы единственные, кто поставляет им винтовки, пулеметы, боеприпасы, одежду и медикаменты. И они до них не доходят». Кэптен вдруг умолк, подхватил свою бамбуковую трость и едва ли не рассерженно прошел через гостиную к огромной карте, висевшей между двумя полотнами. Затем ткнул в нее тростью. «Босния и Герцеговина, джентльмены. Западная Центральная Югославия». «За последние два месяца мы отправили четыре английские разведывательные миссии для налаживания связи с югославами, с югославскими партизанами. Все четыре агента бесследно исчезли. 90% нашего снаряжения, недавно переброшенного по воздуху, угодило в руки к немцам. Они взломали все наши радиокоды и раскинули целую сеть агентов здесь, в Южной Италии, с которыми, как представляется, могут сноситься, когда только пожелают». «Трудные вопросы, джентльмены, жизненно важные вопросы. И десять баллов дадут мне на них ответы». «Десять баллов?» – осторожно переспросил Мэлори. «Кодовое название нынешней операции». «Почему именно такое?» – поинтересовался Андреа. «А почему бы и нет? Ты когда-нибудь встречал кодовое название, которое имело бы хоть какое-то отношение к предстоящей операции? В этом-то смысл его и заключается, друг мой». «Значит, — без всякого выражения начал Мэллори, — операция не будет связана с лобовым ударом по какому-то важному объекту. Штурмовать ничего не придется». Йенсен и Бровью не повел в ответ на подобное предположение, и капитан продолжил тем же тоном. «По шкале Бофорта десять баллов соответствует сильному шторму». «Шторм! Довольно непросто одним словом выразить одновременно возмущенное восклицание и мученический стон». Однако Миллер без труда справился и с этой задачей. «Черт побери! А я только и мечтаю, что о мертвом штиле и желательно на всю оставшуюся жизнь». «Мое терпение не безгранично», — капрал Миллер. И вправду вышел из себя Йенсен. «Я могу, могу, подчеркиваю, и отозвать свою рекомендацию, что дал этим утром касательно тебя». «Касательно меня?» — переспросил Миллер настороженно. «А награждение медалью за безупречную службу?» «Она будет очень мило смотреться на крышке моего гроба», – буркнул Капрал. «Что-что-что?» Капрал Миллер всего лишь выразил свою признательность. Мэлори подошел к карте и бегло осмотрел ее. «Босния и Герцеговина? Хм, она не такая уж и маленькая, сэр». «Согласен. Приблизительный район исчезновения можно указать с точностью до тридцати километров». Капитан отвернулся от карты и принялся неспешно рассуждать. «Чтобы подключить нас к операции, было приложено немало усилий. Утренний налет на Новорон, затем Веллингтон на чтобы доставить нас сюда, прочие заготовления для вечерней выброски, насколько я могу заключить из ваших слов. Не говоря уже о... «Мы разрабатывали операцию почти два месяца, и по плану вы трое должны были появиться здесь еще несколько дней назад». Однако, впрочем, вы и так все знаете. Еще бы нам не знать. Угроза удержания медали нисколько не подействовала на Миллера. Просто попутно подвернулась другая работенка. Послушайте, сэр, а почему именно мы? Мы диверсанты, взрывотехники, солдаты, в конце концов. А это задание для агентов разведки под прикрытием, знающих сербохорватский или какой там у них язык. «Это уж мне судить, для кого предстоящее задание?» Йенсен снова одарил Капрала своей саблезубой улыбкой. «Кроме того, вам везет». «Везение оставляют уставших», – возразил Андре, «А мы очень устали». «Устали вы или нет, в Южной Европе мне все равно не найти отряд, равный вам по возможностям, опыту и навыкам». Очередная улыбка. «И везению». «Мне приходится проявлять безжалостность, Андрея. Подобный оборот мне и самому не по душе, но ничего не попишешь. Однако я принимаю во внимание ваше истощение. Поэтому-то я и решил послать с вами отряд поддержки». Мелори посмотрел на трех молодых морпехов возле камина, затем снова перевел взгляд на Кэптона и тот утвердительно кивнул. «Они молоды, полны сил и рвутся в бой». Спецназ морской пехоты на сегодня самое подготовленное боевое подразделение. Поразительное разнообразие навыков, уверяю вас. Возьмем, к примеру, Рейнольдса. Йенсен указал на высоченного смуглого сержанта возрастом за 25, с загорелым лицом и орлинным носом. Он способен на все, начиная от подводных взрывных работ и заканчивая пилотированием самолета. Именно он и будет за штурвалом сегодня вечером. Кроме того... «Как можете видеть, сержант придется весьма кстати для переноски тяжестей, что у вас окажутся». «Я всегда считал, что Андре у нас прекрасный носильщик», – мягко возразил Мэлори. Йенсен обернулся к Рейнольдсу. «Парни сомневаются. Покажи-ка им, что и от тебя будет польза». Сержант поколебался, затем подобрал тяжелую латунную кочергу и принялся сгибать ее голыми руками. Кочерга, несомненно, и не думала сдаваться просто так. Лицо парня побагровело, на лбу проступили вены, на шее вздулись сухожилия, а руки тряслись от напряжения, но медленно и неумолимо инструмент принял уобразную образную форму. Чуть ли не с виноватой улыбкой Рейнольдс протянул узвеченную кочергу Андрея, и тот неохотно взял ее. Он изгибался всем телом, костяшки у него так и светились белым, однако форма инструмента нисколько не изменилась. Грек задумчиво глянул на сержанта и тихонько положил кочергу на пол. «Ну, видите», — снова заговорил Йенсен, — «устали». «Или вот сержант Гроувс примчался из Лондона, по пути заглянул на Ближний Восток. Бывший штурман авиации со вновь приобретенными навыками по диверсиям, взрывчатке и электрооборудованию. Незаменим при установке мин-ловушек, часовых бомб и скрытых микрофонов, а вдобавок еще и ходячий миноискатель» а сержант Сондерс — первоклассный радист. Миллер угрюмо бросил Мэлори. «Ты старый беззубый лев. Пора уже в отставку». «Не мели вздор, Капрал», — резко выпалил Йенсен. «Шесть — идеальное число. Вас дублируют в каждой области, и парни более чем хороши. Их помощь будет неоценима. И если это хоть сколько-то смягчит твою уязвленную гордость...» Изначально их отобрали вовсе не для вашего сопровождения. Их отобрали на тот случай, если бы вы... Э. -э, -э. Хм... Я понял. Тон Миллер, однако, красноречиво давал понять, что убедить его кэптону так и не удалось. Значит, все ясно? Не совсем, отозвался Мэлори. Кто командир? Ты, конечно же, искренне изумился Йенсен. Значит, так. Мэлори заговорил спокойно и дружелюбно. «Насколько я понимаю, в нынешнее время упор в обучении, особенно у с морской пехоты, делается на инициативность, уверенность в себе, независимость мышления и действий. Что ж, прекрасно, на тот случай, если их угораздит попасть в одиночку». Капитан улыбнулся, однако, скорее осуждающий. «Во всех остальных случаях я буду ожидать неукоснительного, безусловного и точного выполнения приказов. Моих приказов. Подчеркиваю, Мгновенного и точного. «А если нет?» – подал голос Рейнольдс. «Излишний вопрос, сержант. Вам известно, каково наказание в военное время за неподчинение офицеров в боевой обстановке? То же самое относится и к вашим друзьям?» «Нет», – Рейнольдс повернулся к Кенсону. «Пожалуй, мне это не нравится, сэр». Мэлори устало опустился в кресло, закурил сигарету и, указав кивком на Рейнольдса, проговорил. «Замените его». «Что?» – не поверил своим ушам кэптон. «Я сказал, замените его. Мы еще даже не выступили, а он уже позволяет себе усомниться в моих решениях. А во что это выльется в бою? Он опасен. Уж лучше я буду носить на себе взведенную часовую бомбу. Послушайте-ка, Замените его или меняйте меня». «И меня», – тихо проговорил Андреа. «И меня». Присоединился Миллер. В гостиной на какое-то время воцарилась далеко не дружелюбная тишина. Затем Рейнольдс подошел к Меллери. «Сэр...» Ответный взгляд капитана ободрения отнюдь не выражал. «Прошу прощения», — продолжил Рейнольдс. «Я вышел за рамки дозволенного. Одну и ту же ошибку я дважды не совершаю. Я хочу отправиться на это задание, сэр...» Меллери переглянулся с Андреем и Миллером. На лице последнего только и читалось, что потрясение от столь безрассудного рвения в бой. Андрей же, как обычно невозмутимый, чуть заметно кивнул. Тогда мэллори улыбнулся и произнес. «Полагаясь на капитана Йенсена, уверен, вы окажетесь ценным приобретением». «Значит, разобрались». Йенсен прикинулся, будто не заметил едва ли не осязаемого ослабления напряженности в зале. «А теперь сон. Но сперва прошу уделить мне несколько минут». «Отчет о вороне, как вы понимаете!» Он взглянул на трех сержантов. «Боюсь, это секретно!» «Слушаюсь, сэр!» — откликнулся Рейнольдс. «Тогда мы отправляемся на аэродром для проверки плана полета, прогноза погоды, парашютов и снаряжения!» Кэптон кивнул. Стоило двери за морпехами закрыться, и Йенсен подошел к боковой двери, распахнул ее и произнес. «Генерал, прошу!» В гостиной появился очень высокий и необычно худой мужчина. Возрастом наверняка около тридцати пяти, выглядел он тем не менее много старше. Тревоги, изможденность, бесконечные лишения, неотъемлемая составляющая, пожалуй, слишком многих лет беспрестанной работы за выживание, обильно высеребрели некогда черные волосы и глубоко прорезали загорелое лицо складками физических и душевных страданий. Темные глаза его так и сверкали – то были гипнотизирующие глаза человека, фанатично преданного неким все еще неосуществленным идеалам. Мужчина был облачен в форму офицера английской армии без всяких знаков различия и эмблем. «Джентльмены, генерал Вукалович», – представил его Йенсен. «Генерал – заместитель командующего партизанскими силами в Боснии и Герцеговине. ВВС доставили его к нам вчера». «Здесь он находится под видом партизанского врача, прибывшего за медикаментами. Его подлинная личность известна только нам. Генерал, вот ваши люди». Без всякого выражения Вукалович внимательно оглядел каждого, затем произнес. «Это уставшие люди, капитан Йенсен. Слишком многое зависит от... Они слишком уставшие для предстоящей задачи». «Он, знаете ли, прав, — с готовностью подхватил Миллер». «Возможно, кое-какой запас топлива в них еще остался», – спокойно возразил Йенсен. «Все-таки Новорон далековато отсюда. Итак...» ворон, перебил его Вукалович, – «это именно те люди?» «Выглядит не очень убедительно, согласен». Пожалуй, я поспешил со своим выводом. «Вовсе нет, генерал», – не унимался Миллер. «Мы истощены, мы совершенно...» «Может, заткнешься, наконец?» – раздраженно бросил Йенсен. «Капитан Меллори, генерал, единственный во всей Боснии, за исключением двух человек, будет знать, кто вы такие и чем занимаетесь. Раскрывать ли этих двух остается целиком на его усмотрение? Генерал Вукалович будет сопровождать вас в Югославию, но на другом самолете». «Почему на другом?» – удивился Меллори. «Потому что его самолет вернется, а ваш нет». А, а только и смог произнести мэллори В гостиной вновь воцарилась тишина, пока трое командос переваривали смысл сообщения Йенсена. Андрей рассеянно подбросил дров, уже было погасший камин, и огляделся по сторонам в поисках кочерги. Однако обнаружилась только та, что совсем недавно была искорёжена Рейнольдсом. Грек поднял ее и машинально, по-видимому, даже без всяких усилий, распрямил ее» поворошил угли и, удостоверившись вспыхнувшим пламенем, положил инструмент на пол. За данным представлением с величайшим интересом наблюдал Вукалович. Затем капитан продолжил. «Ваш самолет, капитан Меллори, предназначен для уничтожения ради достоверности». «И мы тоже?» – поинтересовался Миллер. «Навряд ли вашему отряду удастся многое осуществить, капрал Миллер, если вы благополучно не достигнете земли». Но в местности, куда вы направляетесь, посадочных мест попросту нет. И потому после вашего прыжка самолет разобьется. И вправду звучит весьма достоверно, буркнул Миллер. Йенсен не удостоил его реплику вниманием. Реалии тотальной войны неимоверно жестоки. Поэтому-то я и отослал этих трех юнсов. Не хочу охлаждать их пыл. Мой-то уже основательно подмог, уныло вставил капрал. «Ох, да заткнешься ты или нет? Далее было бы неплохо, если бы вам дополнительно удалось выяснить, почему 80% наших воздушных поставок попадает в руки немцев, и уж совсем чудесно, если бы вы смогли отыскать и вызволить из плена наших агентов. Однако это отнюдь не главная ваша задача. Как поставки, так и агенты, материал в условиях войны расходный, а вот нерасходный Семь тысяч человек под командованием присутствующего здесь генерала Вукаловича. Семь тысяч человек, запертых в районе под названием Зенница-Клеть, Семь тысяч голодающих, уже практически без боеприпасов. Семь тысяч человек без будущего». «А мы сможем им помочь?» – вымученно вопросил Андреа. «Шестером». «Не знаю», – честно ответил Йенсен. «Но у вас ведь имеется какой-то план?» «Пока нет». «Не совсем. Только проблески идеи не более». Кэптон устало потер лоб. «Я сам прибыл из Александрии всего лишь шесть часов назад». Он чуть помолчал, затем пожал плечами. «Может, к вечеру что и народиться? Несколько часов сна всем нам пойдут на пользу. Однако прежде всего отчеты на вороне. Трем остальным джентльменам ждать незачем. Дальше по коридору спальное помещение». Полагаю, капитан Меллори сообщит мне все, что я хочу знать. Когда за Андрея Миллером и Вукаловичем закрылась дверь, Меллори спросил. С чего мне начать отчет, сэр? Какой отчет? А на вороне, естественно. Да к черту на ворон. Это уже дело прошлого. Йенсен взялся за трость, подошел к карте и опустил еще две. Итак. Значит, план у вас все-таки есть, осторожно предположил капитан. «Ну, конечно, у меня есть план», – невозмутимо подтвердил Йенсен и ткнул тростью в карту перед собой. «Пятнадцать километров к северу отсюда. Линия Густова, Поперек всей Италии, вдоль рек Сангро и Лири. Немцы соорудили здесь самый неприступный оборонительный рубеж за всю историю современных войн. Гора Кассино. Здесь разбиты отборные союзнические дивизии, некоторые на голову. А здесь береговой плацдарм Ансо. 50 тысяч американских солдат сражаются не на жизнь, а на смерть. Вот уже целых пять месяцев мы бьемся лбом о линию Густова и плацдарм Ансу. Наши потери в людях и технике несчетные, а продвижение они на сантиметр. Мы вроде говорили про Югославию, сэр, неуверенно напомнил Мэлори. К ней-то я и веду, сдержанно отозвался Кэптон. Итак, наша единственная надежда – прорвать линию Густова ослабить немецкую оборону, а добиться этого можно только вынудив их отвести с фронта несколько дивизий. Так что мы прибегаем к тактике ЛНБ. Примечание. Эдмунд ЛНБ, английский фельдмаршал. Понимаю? Да ничего ты не понимаешь. Генерал Аленби, Палестина, 18-й год. Линия фронта проходила с востока на запад, от Иордана до Средиземного моря. Он планировал наступление на Западе и принялся убеждать турок, будто наступление произойдет на Востоке. С этой целью он соорудил на Востоке настоящий город из армейских палаток, в которых на самом деле обитало лишь несколько сотен человек. Стоило над лагерем пролететь вражескому самолету-разведчику, и они высыпали из палаток и носились вокруг, словно школьники начальных классов. Те же самые самолеты наблюдали огромные колонны военных грузовиков с утра до ночи тянувшиеся на Восток. Вот только турки знать не знали, что ночью все эти колонны двигались назад на запад. Оленбий даже сделал 15 тысяч брезентовых чучел-лошадей. И мы занимаемся тем же. Делаем 15 тысяч брезентовых лошадей? Ха-ха, очень смешно. Йенсен снова ткнул в карту тростью. «Каждый аэродром отсюда, до Бари битком набит макетами бомбардировщиков и планеров». Под Фоджи обустроен крупнейший военный лагерь, который населяют всего 200 человек. Гавани Бари и Таранту забиты десантными амфибиями, целиком сделанными из фанеры. День за днем длиннющие колонны грузовиков и танков движутся к побережью Адриатики. К какому выводу ты пришел бы на месте немецкого главного командования, а, Мелори? Заподозрил бы воздушное и морское вторжение в Югославию, но не был бы уверен в этом наверняка». «Именно так немцы и реагируют», – не без удовлетворения отозвался Йенсен. «И они весьма обеспокоены, до такой степени, что для противостояния угрозе уже перевели из Италии в Югославию две дивизии». «Но они все-таки не уверены». «Не совсем, но почти», – кэптен прочистил горло. «Видишь ли?» «У всех четырех захваченных в плен агентов при себе имелись несомненные свидетельства, указывающие на грядущее вторжение в начале мая в Центральную Югославию». «Имелись свидетельства?» Мэлори осекся, какое-то время пристально разглядывал Йенсена, а затем спокойно продолжил. «И как же немцам удалось схватить всех четверых?» «Мы сообщили им о миссиях». «Что-что?» «Все они были добровольцами» поспешно бросил Йенсен. «Очевидно, существовали еще более жестокие реалии тотальной войны, на которых даже он предпочитал не заострять внимание. И твоя работа, сынок, и будет заключаться в обращении этой почти уверенности немцев в полную убежденность». Словно бы и совершенно не замечая откровенного скептицизма во взгляде Мэлори, капитан эффектно развернулся и ткнул тростью в крупномасштабную карту Центральной Югославии. «Долина реки Неретвы», – провозгласил он, – «жизненно важная область главного направления с севера на юг Югославии. Кто контролирует этот район, контролирует и всю Югославию, и немцы прекрасно это знают. И если удар будет нанесен, то, несомненно, именно здесь. Далее немцы в курсе, что вторжение в Югославию неизбежно, и их ужасает одна лишь перспектива соединения союзников и продвигающихся с востока русских». И немцы отдают себе отчет, что данное соединение должно осуществляться в долине Неритвы. Они уже перебросили туда две бронетанковые дивизии, однако в случае полномасштабного наступления их уничтожат всего лишь за одну ночь. Немцы пытаются пробиться с севера отсюда, на юг к Неритве, силами целого армейского корпуса, однако единственный путь лежит через Зеницу-Клеть, вот здесь. Ивукалович с семью тысячами партизан – Преграждают им этот путь. Вукалович знает об этом? Спросил Мэллори. Я имею в виду, известен ли ему ваш настоящий замысел? Да, как и всему партизанскому командованию. Они осознают все риски, ровно как и то, что шансов у них практически нет. И они полностью принимают ситуацию. Фотографии. Вот, Йенсен извлек из ящика стола пачку снимков, отобрал один и расправил его на столе. Это Зеница клеть, Подходящее название, между прочим, настоящая клеть – идеальный капкан. На севере и западе лежат непроходимые горы, на востоке – Неретвинская плотина и ущелье. На юге река, с севера Мешка, через Зеницевский проход пытается пробиться 11-й армейский корпус немцев. На западе, вот здесь, через так называемый западный проход, то же самое предпринимают другие подразделения 11-го корпуса. А на юге, вот за рекой, прячутся среди деревьев две бронетанковые дивизии под командованием генерала Циммермана. А это что? Меллори указал на тонкую черную линию, пересекающую реку чуть севернее расположения немецких танковых дивизий. А это, задумчиво отозвался Йенсен, мост через Неретву. Вблизи Неретвинский мост в срелище являл собой гораздо более впечатляющее нежели на крупномасштабной фотографии. По грандиозной консольной конструкции из сплошной стали проходило асфальтовое шоссе, а внизу стремительно несла зеленовато-белые воды неретва, вздувшиеся от талого снега. На юге вдоль берега тянулась узкая полоска зеленого луга, далее за которым темной стеной вздымался сосновый лес. Под надежной маскировкой его сумрачной чащей таились две танковые дивизии генерала Цимермана. На окраине леса стояла автомобильная радиостанция командующего дивизией, кромосткий и очень длинный фургон, замаскированный столь безупречно, что различался лишь в шагах в двадцати. Генерал Циммерман и его адъютант капитан Варбург в этот самый момент как раз находились в машине, и вечный сумрак соседнего леса вполне соответствовал их настроению. Природа наделила от одним из тех высоколобых и худощавых глубокомысленных лиц с орлиным носом, что редко выдают какие-либо чувства. Однако сейчас, когда генерал снял фуражку и пригладил редеющие седые волосы, эмоции на его лице различалось вполне достаточно. То было беспокойство на пару с нетерпением. Он в который раз обратился к радисту за огромным передатчиком. «По-прежнему ни слова, совсем ничего». «Ничего, герр-генерал. Ты постоянно поддерживаешь связь с лагерем капитана нойфельда Ежеминутные, «Ежеминутная, герр-генерал. Его радист тоже постоянно в эфире?» «Так точно, герр-генерал? Ничего. Совсем ничего». Циммерман развернулся и спустился по лесенке из фургона. Варбург последовал за ним. Не поднимая головы, генерал отошел от радиоточки за пределы слышимости и дал волю чувствам. «Черт, черт, черт, побери все это!» «Вы так уверены, герр-генерал, что они появятся?» Варбург был высоким белобрысом мужчиной приятной наружности, возрастом под тридцать, и на лице его в эту минуту отражалось вымеренное сочетание понимания и подавленности. «Я ну то чую, сынок. Так или иначе, они будут здесь, и тогда нам не сдобровать». «Но откуда вам знать-то?» – возразил адъютант. «Что верно, то верно!» — вздохнул Циммерман. «Знать я не могу, но все равно я уверен. Если они действительно появятся, если одиннадцатый корпус не сможет пробиться на севере, если мы не сможем стеречь порошок чертовых партизан в Зенице-Клети, Варбрук ждал, когда генерал продолжит, однако генерал вдруг погрузился в раздумья. «Ни с того, ни с сего дютант проговорил». Хотелось бы снова увидеть Германию, герр-генерал, хотя бы разок. Как и всем нам, сынок, как и всем нам. Циммерман медленно добрел до леса, остановился и весьма продолжительное время созерцал Неретвинский мост. Потом покачал головой, развернулся и почти мгновенно скрылся из виду в темной чаще. Пламя в огромном камине в гостиной в тремоле, Почти унелось, и Йенсен подкинул несколько сосновых поленьев. Затем плеснул спиртного в два бокала и протянул один Меллори. «Но так как?» «Это и есть ваш план?» На невозмутимом лице капитана не отражалось и намека на охватившее его недоумение и едва ли не отчаяние. «Весь план?» «Да». «Ваше здоровье!» Меллори немного помолчал. «Да и мое тоже». После следующей паузы, на этот раз гораздо продолжительнее, он задумчиво проговорил. «Интересно будет посмотреть на реакцию Мельника, когда он вечером услышит нашу задачку». Примечание. «Миллер» означает в том числе и «мельник». В оригинале же прозвище Капрала «Дасти», построенное на игре слов «Дасти Миллер». Буквально «пыльный мельник» означает «василек». Как капитан и ожидал, реакция Миллера оказалась интересной, хотя и всецело предсказуемой. Примерно шесть часов спустя, вместе с Мэлори и Андреа, уже облаченный в английскую военную форму, капрал, с возрастающим прямо на глазах ужасом, вынимал Йенсену, обрисовавшему задуманный им план действий отряда на ближайшие 24 часа или около того. Закончив излагать программу, кэптен уперся взглядом в Миллера и вопросил. «Ну как, осуществимо?» «Осуществимо?» – ошеломленно переспросил тот. «Да это самоубийственно!» «Андреа?» – Грек пожал плечами, развел руками, но так ничего и не ответил. Йенсен кивнул. «Прошу прощения, но выбора у меня нет. Нам пора. Остальные уже ждут на аэродроме». Андреа и Миллер вышли из комнаты и двинулись по коридору. Мэлори же вдруг остановился прямо в дверях и развернулся к Йенсену, с удивлением наблюдавшему за его действиями. «Разрешите рассказать хотя бы Андреа?» – тихо проговорил капитан. Йенсен пару мгновений смотрел на него, словно бы обдумывая просьбу, затем отрывисто покачал головой и проскользнул мимо Мэлори в коридор. Через двадцать минут все четверо, по пути не обменявшись ни единым словом, прибыли на аэродром Тремоли, где их дожидались Вукалович и два сержанта. Третий Рейнольдс уже вовсю хлопотал в кабине Веллингтона, стоящего с запущенными пропеллерами в самом конце взлетно-посадочной полосы. А еще через 10 минут оба самолета, один с Вукаловичем, другой с мэллори Миллером, Андреа и тремя морскими пехотинцами, уже находились в воздухе, направляясь в разные пункты назначения. Оставшись в одиночестве на бетонной площадке, Йенсен проследил за взлетом самолетов и потом еще долго смотрел им вслед, пока они не растворились во тьме, затянутого облаками безлунного неба. Затем медленно и категорично покачал головой, в точности, как и генерал Циммерман ранее днем, развернулся и устало побрел прочь.